Пошел заехать к Энжели, и это часто делал. Выезжал на минутку, взглянулся на нее. Вы лечили ее от наркомании. Если ты хочешь спросить, не снабжал ли я ее наркотиками, я хотел спросить, не лечили вы ее. Нет, сказал он. Я, конечно, подумал об этом, но знал, что ничего не получится, что я могу только напортить. Я уговаривал ее лечиться, но он, пожалуйста, саме. И так вместо этого вы ее время от времени навещали. Просто чтобы помочь ей, когда ей бывало плохо. Единственное, что я мог. А в четверг вечером... Он был уже там, когда я приехал. Я услышал важные крики. Прошел и увидел, что он гонится за ней с бритвой. У нее в руке был кухонный нож. Знаешь, обычный хлебный нож. Она им отбивалась. Он хотел убить его, потому что она могла показать против него. Он впервые это ей говорил, ты, ты векинуется детка. Не помню точно, что случилось потом. Я всегда любил Анжелу. Он крикнул что-то мне, какие-то слова, которых я не разобрал, и двинулся с бритвой на меня. Вид у него был страшный. Анжела уже успела встряхнуть его ножом и, по крайней мере, повесить на нём одежду. И тогда «Вы схватили стул». «Нет, я отступил». «Когда он погнался за Энджелой, повернулся к ней яйцом, а ко мне спиной. Вот тут-то я схватил стул». «А порезы откуда?» Я указал на его пальцы. «Не помню». «Наверное, это он». Добравшись домой, я обнаружил также небольшой порез на рукаве пальто. «Но точно я ничего не помню». «Что было после того, как вы схватили его стулом?» «Он упал. Без сознания. Просто свалился. Энжела испугалась за меня. Потребовала, чтобы я немедленно ушел. Сказала, что сама со всем справится. Она была в ужасе от того, что я могла оказаться замешанным. «И вы ушли?» — закончил я. «Грек был мертв, когда вы покидали квартиру, да?» «Точно не знаю. Он упал возле окна?» Горякана просто выпихнула его из отеля, выперла за мной дверную ручку и в стол, ну, наверняка, не знаю. Я посмотрел на его лицо, на морщины и студенив в волосах. И мне припомнились времена, когда он был моим учителем, как он умел где нужно приструнить, а где без тласты и уговорами Как я уважал его, как он по китвергам приглашал ординаторов в ближайший бар выпить с ним вечерком за компанию и поболтать. Как он приносил ежегодно в день своего рождения торт и угощал всех сотрудников на своем этаже. Все это возникло в памяти. Шутки. Все хорошее и все плохое. Наши споры и его объяснения. Долгие часы в анатомичке. Да, он печально улыбнулся. Вот так-то. Уэстон не задал вопрос, о котором я ждал. В конце концов, вы легко могли бы доказать, сказал я, что действовали в целях самозащиты. Да, медленно произнес он, возможно. Снаружи холодное осеннее солнце разливалось по обнаженным ветвям деревьев, поросших по обе стороны массачистость овеню. Когда я спускался по ступеням лаборатории Мэллори, мимо меня промчалась карета скорой помощи, направляясь к приемному покое городской больницы. Я успел заметить в глубине машины лицо, приставленное к нему кислородной маской, которую придерживал санитар. Черты лица больного различить было невозможно. Не определишь даже, мужчина или женщина. Несколько прохожих остановились, как и я, провожая глазами карету. На витринах было у кого-то чувство, у кого-либо тоску, у кого-нибудь спокойствие. Люди на секунду остановились, чтобы посмотреть и подумать, каждый о чём-то своём. Видимо, мысль о том, кто этот человек, чем он болен, выйдет ли он когда-нибудь из больницы, промелькнула у каждого. Но у них не было возможности всё это разузнать, а у меня такая возможность была. Корея ехала с неоновыми мигалками. Но эстерина ее безмолвствовала, и машина сла почти на нормальной скорости. Это означало, что состояние больного не критическое,